Капитан Ливтрин был человеком резким, чтобы не сказать грубым. Не отличался ни красотой, ни ухоженностью, и даже не получил образования. Он не замечал, что проливает чай из чашки на блюдце, когда смеялся, запрокидывал голову и хохотал во всю глотку, так что все посетители чайной оглядывались на него. Элис было неловко, и всё же в его обществе она чувствовала себя женщиной сильнее, чем за все последние годы. А может быть, и за всю жизнь. Мысль об этом тут же заставила её осознать, что она ведёт себя так, как будто не только одинока, но и не обязана держать отчёт ни перед кем, кроме себя самой. От потрясения у неё перехватило дыхание, и она вспомнила, что именно на такой случай гест послал Сведрика присматривать за ней и охранять её доброе имя, то есть его, геста доброе имя, с опозданием подумала она. Именно об этом пытался предупредить её Седрик. Элис поспешно допила свой чай и потом едва ли не с тревогой ждала, пока Ливтрин неспешно наслаждался напитком. "Посмотрим что-нибудь ещё", предложил он, когда они вышли из чайной, и в улыбке его читалась уверенность в согласии Элис. "Боюсь, мне нужно вернуться к Седрику и предупредить его, что мои планы изменились". "Не думаю, что он этому обрадуется", ответила Элис, и её настигло внезапное понимание, что так оно и будет. Седрик страдал, проведя на смоленном всего пару дней. Как же он воспримет новость о том, что Элис добровольно вызвалась отправиться с драконами в путешествие, которое несомненно растянется на много дней, а то и недель? Не воспрокичется ли он? Эта мысль заставила её застыть на месте. Но следующее было ещё хуже. А если Седрик запретит ей? Должна ли она повиноваться, если он скажет, что ей следует отказаться от своей глупой затеи? И что будет тогда? Она ведь подписалась под договором. Ни один торговец не допускал даже мысли, чтобы нарушить договор при таких обстоятельствах. Но если Седрик оспорит её право поступать по-своему? Может ли она не подчиниться ему в таких делах? В конце концов, он просто сопровождает ее ради приличия. Он ей не опекун и не отец. А Гест совершенно ясно сказал, что Элис вольна распоряжаться Седриком по своему усмотрению, так что при необходимости она может настоять на своем. Разве не за это Гест платит ему, чтобы он делал то, что ему сказано? Седрик — слуга Геста и ее друг Геста. От этой раздвоенности Элис чувствовала себя неуютно. В последнее время она всё чаще думала о Седрике именно так, её друг. Ей нравилось, что он внимателен и почтителен к ней. Сегодня она ушла чуть свет и даже не сказала Седрику, куда направляется, ускользнув из-под его опеки. Как друг, он поймёт. Но что он будет делать, как подчиненный жеста и официальный сопровождающий его жены? Неужели она так бездумно поставила его в неловкое положение? Чтобы не поддаться соблазну побродить по косарику в сопровождении капитана. Элис быстро заговорила: "Боюсь, мне нужно немедленно возвращаться. Я должна сказать Седрику, что я" Она неожиданно умолкла, не находя слов. "Должна сказать Седрику о своём решении. А можно ли говорить сейчас о решении?" Если через несколько часов Седрик унизит ее, это решение отменив. Сию же минуту Элис вдруг уверилась, что он попытается это сделать. — Да, пожалуй, ты права, госпожа. Неохотно, — Неохотно согласился Левтрин. — Тебе ведь нужно еще составить список вещей, необходимых в пути. — У меня здесь хорошие поставщики. Я закуплю тебе все нужное, а расплатимся по возвращении в трехок. — Конечно, — слабым голосом ответила Элис. Но, разумеется, дальнейшие путешествия потребуют новых расходов. Почему она сразу об этом не подумала? И кто будет платить? Гест. О, да, он чрезвычайно обрадуется. Она уже не чувствовала себя такой уверенной и независимой, как раньше, на совете. Даже к лучшему подумалось ей, что Седрик запретит это путешествие. Элис посмотрела на небо. точнее, попыталась посмотреть, но взгляд наткнулся на плотный покров листвы. Сколько времени прошло? Сколько часов она потеряла из того времени, которое должна была провести с драконами? Совет, похоже, намеревался отправить их в путь как можно скорее. Будет ли у неё хотя бы один день на исследование, дабы оправдать своё опрометчивое решение отправиться в дождевые чащобы? А к мысли о том, как Гест будет ругать и высмеивать её за напрасную трату времени и денег, запылали щёки. Нет, пустых расходов больше не будет. Элис стиснула зубы и вместе с Лифтрином пошла обратно по качающимся мостикам. Небывалое ощущение, словно желудок подпрыгивает к горлу, постигло её, когда хлипкая корзина подъёмника стала слишком быстро опускаться. Лифтрин, похоже, имел привычку останавливаться, чтобы поболтать с каждым знакомым. Элис стояла рядом с нетерпением, ожидая окончания разговора, а таких остановок на их пути к пристани, как ей показалось, было не менее дюжины. Каждому знакомому он представлял Элис как весьма сведущую в драконах госпожу из Удачного, которая отправляется вверх по реке, чтобы присмотреть за обустройством птенцов на новом месте. Прежде такая характеристика привела бы Элис в восторг, но сейчас только раздражала. Ко всему прочему, когда они, наконец, прибыли на Смолиной, Седрика там не оказалось. Хеннесси был уже занят погрузкой на корабль ящиков и бочонков с припасами. Судя по всему, он удивился, увидев Элис. «Мы думали, ты еще спишь, госпожа. Этот парень, Седрик, велел передать тебе, что пошел поискать для вас двоих подходящее жилье». Старпом спародировал выговор Седрика, и Элис поняла, как команда относится к аристократическим манерам и высокомерию её спутника. Некоторое время она оставалась на палубе с восхищением наблюдая за работой матросов, ухитряющихся вместить столько груза в нутро Смолинова. Потом зашла в капитанскую каюту и попыталась представить, каково было бы жить здесь неделю, а может быть и целый месяц. Да, провести на баркасе 2 дня было интересно и романтично. Но от мысли о долгом пребывании в этом небольшом помещении ей стало дурно. Стена как будто навалилась на неё. Элис нашла предлог, чтобы заглянуть в матросский кубрик, но сразу же выскочила оттуда. Нет, невозможно даже вообразить, что Седрик будет здесь жить и дальше. Теперь она была уверена, что он запретит ей ехать. Элис вернулась на палубу. И с нетерпением посмотрела вверх по течению реки. Несколько раз Ливтрин пытался завести с ней разговор о вещах, которые могут ей понадобиться. Потом Элис несколько раздражённо задала вопрос, когда она сможет попасть к драконам. Капитан объяснил, что драконий пляж находится не менее чем в часе пути вверх по реке, если плыть на корабле. Но идти пешком будет дольше. К тому же, для этого ей понадобится снова отправиться в город и воспользоваться подъёмниками и подвесными мостками. Элис с признательностью отклонила это предложение и попыталась запастись терпением и набраться уверенности. Элис заметила Седрика раньше, чем тот увидел её. От былой приветливости на его лице не осталось и следа. Он выглядел угрюмым и недовольным. Бодня взгляд и увидев Элис сидящую на крыше палубной надстройки, Седре глубоко вздохнул. Взойдя на корабль, он немедленно поднялся к ней и даже не поздоровавшись, потребовал объяснений. Скажи, на милость, что это ещё за слухи тут ходят? Я пытался снять для нас комнаты, но хозяйка дома спросила, зачем они мне нужны, ведь госпожа из Удачного прибывшая, чтобы изучать драконов, Ещё до исхода дня отправится на Смоляном вверх по реке. Элис с ужасом поняла, что вся дрожит. Гест часто позволял себе злые насмешки, но никогда не повышал на неё голос. И за все годы своего знакомства с Седриком она ни разу не слышала, чтобы он говорил так жёстко, не скрывая злости. Элис сжала лежащие на коленях руки в кулаки и попыталась говорить твёрдо. Боюсь, что это правда. Я вызвалась это сделать. Понимаешь, когда я сопровождала капитана Лефтрина в совет торговцев Касарика, выяснилось, что они намереваются изгнать отсюда всех драконов и отправить их вверх по реке. Никто точно не знает, где они должны будут поселиться, но совет настаивает, чтобы они двинулись в путь как можно скорее. Там была Малта старшая, и она очень расстраивалась, потому что не может сама сопровождать драконов. И когда я сказала, что я могу, она: "Я не верю своим ушам", воскликнул Седрик краснее. "Да неужели ты и впрямь всё это натворила? Покинула корабль, не дав мне знать, ушла невесть куда с этим человеком, и теперь ещё впуталась во внутренние дела дождевых чещёб, пообещав выполнить невыполнимое. Ты не можешь отправиться в это безумное путешествие, неизвестно куда и неизвестно на сколько долгое время". Элис, неужели ты совсем соображение потеряла? Это не игра. Речь идет о путешествии вверх по реке, где нет никаких поселений. Возможно, за пределы известных людям земель. В таком пути людей будут поджидать всевозможные опасности. Я уж не говорю о неудобствах и походных условиях. Вряд ли ты создана для такой жизни. Да ты вообразить не можешь, что задумала. Впрочем, Элис, Если что-то и движет, так только воображение. А действительности же ты вовсе позабыла. А время? Ли это не будет длиться вечно? А мы с тобой не запаслись ни тёплыми вещами, ни вообще чем-либо из необходимого для долгой жизни в Чещёбах. Кроме того, может у тебя и нет серьёзных обязанностей, к которым ты должна вернуться, но у меня-то есть. Это всё совершенно нелепо. А взять слово назад означает навлечь на себя вечный позор, и не только на себя. Гест ведёт дела с торговцами дождевых чещёб. И кем его будут считать после того, как его жена понаобещала с Трикорабо, а потом отказалась от своих слов? О чём ты только думала? Пока он сыпал упрёками, Селис творилось нечто странное. Дрожь сначала отступила, но тут же вернулась с утроенной силой. Глядя в полные ярости глаза Седрика, Элис вдруг осознала, какой он видит её глупой и зависимой. дамочкой, которая новоображала себе приключений только ради того, чтобы тут же сбежать домой к жизни без серьёзных обязанностей, дурочкой, не имеющей представления о реальном мире, где так уверенно и ловко вершит дела Гест и Седрик. Может, она действительно была глупой и несведущей мечтательницей, но в этом нет её вины. Ей никогда не позволяли обрести необходимый опыт, чтобы узнать жизнь и обрести независимость, никогда не позволяли. Эта мысль Обожгла Элис, подобно расплавленному железу, и внезапно обернулась холодной решимостью. Ей не нужно больше чьего-либо позволения. Больше никогда и никто не будет позволять или не позволять ей, что бы то ни было. Она будет следовать своему решению, даже если это приведёт её к смерти. Осуществить задуманное и погибнуть несомненно лучше, чем вернуться домой и умереть от тоски по своей мечте, которая не позволили сбыться. Так что когда Седрик задал риторический вопрос, о чём она думала, Элис ответила почти буквально: "Я думала о том, что наконец-то смогу изучить драконов, как обещал мне Гест. Ты же знаешь, это было одним из условий нашего брака. Сдержи он своё слово, я приехала бы сюда уже несколько лет назад, и всё вышло бы гораздо проще. Но поскольку он всё это время не желал выполнять условия нашей сделки, мы пришли к тому, к чему пришли." И единственный способ сделать так, чтобы его обещание оказалось выполнено, это последовать за драконами вверх по реке и изучать их по пути. Она была вынуждена прерваться, чтобы перевести дыхание. Седрик таращился на неё с открытым ртом. Он хотел что-то сказать, но Элис опередила его. Итак, я подписала договор с советом торговцев. Мы отправляемся вверх по реке на Смолином, чтобы проследить за переселением драконов. Отбываем сегодня под вечер, так что предоставь капитану Лефтрину список того, что необходимо приобрести. Расчёт произведём по возвращении в Трехок. Мне причитается жалование за участие в этом предприятии, так что у меня будет чем заплатить капитану. И, конечно же, я поговорю с ним, возможно, ему удастся дать тебе лучшие условия на борту. Она бросила это последнее замечание как предложение перемирия. Надеюсь, что Седрик ухватится за него и примет всё остальное. Но это не сработало. Элис, это безумие. Мы не готовы и не будем, если ты не возьмёшься за дело и не составишь список. Разве не этим ты всё время занимался на службе у Геста? И разве он не велел тебе в этом путешествии делать для меня то, что ты делал для него? Вот и займись. Элис резко поднялась и пошла прочь. Вот так просто взяла и ушла. Но когда Седрик и впрям взялся исполнять её поручение, Это вызвало в её душе ещё большую бурю, которая никак не могла улечься. Она стала избегать Седрика, и пока что ей это удавалось, хоть на таком небольшом корабле это и было непросто. Хорошо ещё Лефтрин охотно поддержал её мысль переселить секретаря в отдельный закут, чем сильно удивил Элис. Да я и сам думал об этом. Материалы скоро должны подвести. — Свою-то койку я могу уступить тебе лишь на пару ночей. Не годится, чтобы это дело затягивалось. Но вот увидишь, все будет в порядке. Мы сделаем вам что-то вроде временного жилья прямо на палубе. Мы уже строили тут сарай для скота, и соорудить постройку для пассажиров едва ли намного сложнее. С малиной годится для перевозки чего угодно. — Не смотри на меня так. Сама вскоре убедишься. В такой каютке даже твоему щеголю будет удобно. И он со скорбительной ухмылкой кивнул в сторону палубы Седрика. Элфтрин сдержал своё слово. Элис прежде и не замечала на палубе креплений, позволявших быстро поставить стены. Возведённые каюты не отличались ни красотой, ни просторностью, место в них оказалось не больше, чем в лошадином стойле, но они были отдельными. Когда в каютах повесили гамаки и сложили багаж пассажиров, Олес обнаружила, что может расставить свои сундуки так, чтобы соорудить для себя уютное маленькое логово. Теперь у неё есть место, где можно сидеть и вести записи. В её распоряжение предоставили даже лампу, хотя Лев Трин строго предупредил, что надо соблюдать осторожность. Пролитое масло и открытый огонь на корабле это не шутки, заметил он. Их седрыком каютки разделяла стена. И как только все стены поставили на место, он ушёл к себе и закрыл дверь. И оставался там до тех пор, пока корабли отчалиф от пристани Касарика, по прошествии всего лишь часа не выплыл с наилистый отмель у драконьего пляжа. Выйдя на палубу, Седрик уже не выглядел таким недовольным. Возможность переодеться в чистое и уединиться для сна и трапезы, ну, казалось, если и не вернуло ему хорошее расположение духа, то слегка ободрило. Он не стал больше укорять Элис, однако холодным тоном дал понять, что не простил её. Она только покачала головой и отвернулась. С Седриком она разберётся позже, а сейчас никто и ничто не помешает ей взглянуть на молодых драконов. "Да они же огромные", ошеломлённо выдохнул Седрик. "Ты ведь не собираешься спускаться туда и бродить среди них?" "Разумеется, собираюсь, наконец-то". Элис не хотела признаваться, что чувствует себя куда спокойнее, глядя на них с палубы Смолинова. Золотой дракон, лежавший дальше на берегу, неожиданно поднял голову. Маленькая фигурка рядом с ним пошевелилась. Дракон посмотрел на корабль, раздул ноздри, громко фыркнул и, поднявшись на ноги, неуклюже заковылял к ним. "Чего ему надо?" беспокоенно пробормотал Лефтрин. Он смотрел, как дракон приближается к баркасу. Существо повертело головой на длинной шее, с любопытством осматривая Смолинова сверкающими чёрными глазами. Сделав ещё несколько шагов вперёд, оно вытянуло шею и принялось обнюхивать баркас. Седрик отступил от фальшборта. Элис окликнул он. Но она предпочла остаться рядом с капитаном, который не двинулся с места. Гнавенье спустя дракон осторожно потёрся головой о борт корабля. Смолиной даже не покачнулся. Но Сварк и Хеннесси оказались в мгновение ока рядом с Левтрином. Большой Эйдер вырос у них за спинами и хмуро уставился на дракона поверх голов. К ним присоединился кот Григсби. Он вспрыгнул на фальшборд и вытаращился на дракона, распушив полосатый хвост и ворча, видимо, ругая дракона на кошачьем языке. Он ничего плохого не делает. В полголоса успокоил свою команду Левтрин... и положил руку на вздыбленную спину кота. "Пока мрачно заметил Хеннеси. Это опасно?" спросила Элис. "Не знаю", отозвался Лефтрин. "А когда рядом с драконом появилась девушка, видимо, хранительница, тихо добавил. Не думаю". Нескольким мгновениям спустя огромное создание послушно последовало за девушкой вдоль берега обратно на нагретое солнцем местечко. «Посмотри, как он сверкает на солнце!» — ахнула Элис. «И отметины у него такие красивые! Потрясающие существа! Даже будучи ущербными, они невероятно красивы! Конечно, драконица там, на краю пляжа, прекраснее остальных, чего и следовало ожидать. Самки и их расы всегда имеют роскошный окрас. Судя по тому, что мне удалось узнать, драконы могут быть самоуверенными и даже наглыми». Но ведь они наделены разумом, намного превосходящим человечески. Так что чего же еще и ждать от таких созданий? Только взгляните на нее, как играет солнце на ее чешуе. Синяя драконица и ее хранительница находились довольно далеко. До них было не меньше сотни шагов. Элис не сомневалась, что ее слова невозможно услышать на таком расстоянии. Но синяя самка, лежавшая на затвердевшем или, внезапно подняла голову, И в течение долгого мгновения взирала на Элис медными глазами. А потом совершенно отчётливо произнесла: "Это ты заговорила обо мне, женщина из Удачного". 5-й день месяца Урожая, 6-й год Вольного союза торговцев. От Литози, смотрительница голубятни в Трехоге, Киму в казарик. Неужели ты своими крошечными мозгами не понимаешь, что в послании, полученном тобой от Эрека, говорится об особенном корме, который может улучшить здоровье голубей и продлить их жизнь? Тебе не ясно, что присовокупив эту заметку, касающуюся рабочих вопросов к посланию, которое уже несёт птица, он просто радиит о службе. Мысль о том, что мы с ним обмениваемся личными записками, просто смешна, учитывая, что мы никогда не встречали друг с другом. Если ты захочешь предъявить это письмо совета, пожалуйста, заодно обсудим бедственное состояние голубятин в косарике. Гибель двадцати многообещающих птенцов из-за того, что в твою голубятню сумело проникнуть змея, а также слухи о том, что на стол в твоём доме с тех пор, как ты принял этот пост, частенько подают голубятину, где тоже